Глава девятая. Пенелопа Громова. Когда утром я проснулась от звона в ушах, возвещавшего, что пора подниматься, снежный принц безмятежно спал, прижавшись ко мне. Его дыхание было ровным, бледность ушла. На щеках играл легкий румянец. «Ему всего лишь нужно восстановить силы», — сказала Ара, появляясь рядом со мной. «И я прослежу, чтобы огонь в камине не погас». Я кивнула, подошла к зеркалу и задумалась. «Приложи руку с меткой к поверхности и представь свою комнату», — посоветовала призрачная служанка. «Это сработает?» — осторожно уточнила я, вспоминая свой талант, вернее его последствия. «Да». «Вместе с меткой хозяин отдал тебе часть силы». «Ого, как неожиданно!» «А переместиться я могу куда угодно?» «Нет». «Переход настроен только на замок Снежного Принца», — пояснила Ара. Я кивнула и коснулась ладонью зеркала. «Скажи ему, что ты не виновата!» «Я сама тебя позвала», — выдохнула я, беспокоясь, что Снежный Принц придет в ярость. «Ты тревожишься за меня?» — удивилось привидение. «Да, кстати, а как открылся переход?» — спросила я, вспомнив, что Снежный Принц был без сознания, когда я оказалась в его спальне. «Не знаю». Меня здесь не было. А может быть, маг успел? Нет, твердо сказала привидение. Причем таким тоном, что я сразу поняла вопрос, почему, можно и не задавать. И все же интересно, как я к нему попала. Я быстро приняла душ, оделась и задумчиво повертела в руках синий кулон. Мне кажется, или он стал ярче. Не украшение ли помогло открыть портал и справиться с темной силой снежного принца, губящей все живое? Еще одна загадка, на которую нет ответа. Про то, что при помощи кулона я могу найти близких, пока думать не получалось. Нет, встретиться с мамой и бабушкой безумно хотелось. Судя по всему, они сейчас в этом мире. Но весть об убийстве сияющего грома разнеслась по всей Эфре. Кого обвиняли в этом, известно всем. Значит, родные в курсе, что я нахожусь в Академии магических талантов. И до сих пор со мной не связались. Вывод. «С ними что-то стряслось!» «Что именно?» «Выяснить пока не удастся, да и помочь в случае чего тоже. Слишком мало у меня опыта и знаний, особенно там, где дело касается магии. Другой вариант — им угрожает опасность, поэтому встречаться нам сейчас не стоит. Я почему-то уверена, мама и бабушка живы, и это главное. А значит, мы обязательно встретимся». Настанет миг, и дорожки, разбежавшиеся в разные стороны, сойдутся. Просто всему свое время. Если ты хочешь получить все и сразу, в итоге не получаешь ничего и никогда. Старая мудрая проверенная истина. С ней нужно считаться. Сашка и Эрик сегодня выглядели не лучшим образом. Ушастый постоянно зевал, а будущий Пикассо и Рембрандт в одном лице был чересчур задумчив. На вопрос, что случилось, эти двое как-то синхронно покраснели и перевели разговор на другую тему. Едва мы устроились в столовой за столик, и мы собрались поглощать завтрак, как в дверях нарисовались скэн с Сандрией. Юную предсказательницу оборотень тащил за руку, привлекая внимание всех, кто находился вокруг. «Отпусти, мерзкий кошак!» — выдала подруга, оказавшись возле нас. «И не подумаю! Ты слышала, что произошло? Это в двух днях пути от Аларекса!» — рявкнул оборотень, отодвигая стул. «Эллорис Драхт!» — выпалила Сандрия, сверкая глазами. «Доброе утро!» — улыбнулся Сашка. «Да какое доброе утро!» — прошипела предсказательница. «Этот идиот мою ауру к своей привязал!» «И?» — осторожно уточнила я. «Теперь он всегда будет знать, где я нахожусь!» — прорычала она. «Сними немедленно!» «Нет!» — невозмутимо ответил Скэн, пододвигая к себе мой нетронутый завтрак. «Выхухоль ненормальный!» «Ведьма!» «Перевертыш несносный!» «Прорицательница!» «Да я тебя... да я...» «Ешь!» — придвинул поднос с едой к Сандре Скен, оглядывая недружелюбным взглядом столовую. Видя, что колдунья готова опустить еду на голову незадачливого ухажера, Сашка вздохнул. «Тебе не кажется, что ты перебарщиваешь?» — сладким голосом уточнил Эрик, делая глоток чая. «Я перебарщиваю!» — гневный возглас Скэна заставил меня подпрыгнуть на месте. Потом он оглядел нас всех по очереди, что-то прочел на наших лицах и сразу утих. «Не в курсе последних новостей, да? А меня, между прочим, даже с практики сняли!» «Исключительный случай!» — заметил Обертин, не обращая внимания на Сандрю со зверским выражением лица, поедающую омлет. «И что случилось?» — не удержался любопытный Сашка, рисовавший в блокноте очередной шедевр. «Про деревню, лесной приют. Слышали?» Эрик кивнул. Я недоуменно пожала плечами. «Как я уже сказал, в двух днях пути отсюда», — пояснил оборотень. «С магами, что там жили, почти неделю не было связи. В совете маг Тердий забил тревогу. Как-никак там его сын живет. Ну и вызвали оборотней. Мы примчались». «И что там случилось?» — снова не выдержал эльф. «Снежный принц там случился», — спокойно ответил Скэн. От чего Эрик поперхнулся чаем, который пил, а Сандре пришлось похлопать его по спине. Я похолодела. Сердце ушло в пятки. Он кого-то убил? Что делать, если ответ положительный? И почему его вызвали? заинтересовался Эрик. Оборотень вздохнул. На деревню напали тени. Да-да, именно во множественном числе, если быть точным, шестьдесят семь. Они искали мальчишку эльфа полукровку. У него какой-то редкий талант. «Предполагается, что дар жизни», — пояснил Скэн. «Маги не смогли удержать защиту?» — тихо спросил Эльф, становясь серьезным, как никогда. «Да! Вызвали снежного принца». «Так он же вроде... выдумка», — уточнил Сашка. «Да уж, держи карман шире. Знал бы он, что я эту выдумку уже вызывала. И даже пару раз в гостях побывала. Причем последнее мое посещение запросто можно назвать непрошенным». Я тоже в его существование не верил, вздохнул оборотень. Еще один. Мы даже заподозрили сильную иллюзию. Но чтобы кристалл истины подтвердил правоту стольких людей, они не лгали. Они его видели. И да, снежный принц, сила которого ужаснула всех в лесном приюте, не легенда. И он смог остановить теней? Спокойно поинтересовался Эрик, так внимательно разглядывая кружку, что я побоялась, как бы она не ожила от столь пристального взгляда. «Остановил, слабо сказано. Он их уничтожил. Просто уничтожил», — выпалил Скэн. Лицо у эльфийского принца вытянулось. «У него правда большая сила имеется?» «Да не то слово. Я вспомнила о своей просьбе и поняла, что для снежного принца она была расплюнуть не иначе». «Он бился мечом», — пояснил Скэн, чем еще сильнее поразил ушастого. «И да, снежный принц забрал жизнь!» «Чью?» — осторожно спросил Эрик. «Старика!» За столиком повисла тишина. Я не знаю, о чем думали друзья. Я была... Как назвать это состояние? В ступоре? В шоке? В ужасе? Я вчера находилась в замке. Я всю ночь обнимала мужчину, пытаясь отогреть. И он мог... Никогда мне смерть не казалась такой близкой и осязаемой. Мак убил человека, забрал жизнь взамен помощи. И это, хоть режьте, никак не вязалось с образом того, кто спас мне и друзьям жизнь в горах и за ужином со мной рассуждал об убийстве сверкающего грома, давал советы по учебе. Я пыталась соединить этих двух людей в одном. Безжалостного убийцу и интересного мужчину. И у меня не получалось. «И теперь из-за всего этого я хожу на поводке!» — зашипела молчавшая до этого Сандри. «Придется!» — невозмутимо отозвался Скэн. «Подумай головой, Сандрия! Она ведь у тебя есть! Существует тот, кто теней вызвал! И он знает о провале! И раз мальчишку с редким даром злодей упустил, то теперь он будет действовать наверняка! Обратиться к прорицателям!» — сделал вывод Эрик, отмирая а самый сильный прорицатель — ты, — добил оборотень. Кроме того, ты внучка сверкающего грома, а его убийцу мы до сих пор не нашли, если что так. И тебе грозит опасность. Мы в Академии магических талантов. Здесь надежная защита, — недовольно отозвалась она. Но все облегченно вздохнули, потому что доводы с Кэна были убийственны. Сандри уже проиграла. Это верно. Только мы не знаем, с кем имеем дело. Когда я столкнулся с тенями, то едва выжил. «Если бы не пенелопа, то...» — развел руками Эрик, моментально принявший сторону оборотня. Но тебе не было тогда защитного браслета!» — неуверенно проворчала девушка. «Не было!» — отозвался Эрик. «Но только они напали бы все равно! Их не остановил тот факт, что я уже студент АМТа! И заметь, он тоже имеет дар жизни!» — добил Скэн. А Дроу не сознался, кто их нанял, — уточнил Сашка. «Нет!» «Едва родители решились выяснить это, как он умер». Я вздрогнула от такой информации, но обдумать все это не успела, потому что прозвенел колокол, и нужно было поспешить на пары. Профессор Арин решил провести практическое занятие по магбиологии. И вскоре мы оказались на знакомой поляне, где светлые эльфы тренировали таланты в создании растений. Я настолько увлеклась рассматриванием флоры, стараясь ничего не упустить, что время пролетело быстро и незаметно. Следующие пары выдались не менее насыщенными. На географии я старательно записывала сведения о Эфре, недоумевая, как буду учить все эти заковыристые названия. На зелье варенье было еще веселей. Вместо зелья от простуды я создала жвачку. Ярко-розовую, тянущуюся, сладко-пахнущую. Дракон из долго смотрел на мой алхимический шедевр, хмурился, а потом попросил записать рецепт. Иначе... Сдается, буду до зеркального блеска начищать всю учебную башню. Профессор с на чью пару я пришла в самом нерадужном настроении, чтобы тренироваться с заклинаниями огня, оторвался от бумаги и приветливо поздоровался. Когда седьмой по счету огненный шар сдулся, не долетев до нужной точки, дракон внимательно посмотрел на меня. «Что-то случилось, Пенелопа? Ты сегодня сама не своя». «Ничего». Достаточно невежливо буркнула я, чувствуя себя рядом с профессором Свергремом подростком. «Давайте тренироваться», — предложила я. К счастью, спорить он не стал, выяснять причину моего поведения тоже передумал. И занятие прошло в привычном режиме. «В следующий раз попробуем при помощи огня создавать не только шары», — сказал преподаватель, когда я собирала сумку. «И знаешь, Пенелопа, не всегда то, что ты слышишь или видишь, является истиной». «Вы про что?» Удивилась я, роняя карандаш и заползая за ним под парту. Чихнула, ну и пыль здесь. И даже огрызок яблока неподалеку валяется. У любой медали две стороны. Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на обе. Только вместе они дадут полное представление. Серьезно сказал свергром. Я поднялась, повертела в руках карандаш и ничего не ответила. Смущенно попрощалась и вышла. Достала расписание, чтобы направиться на следующую пару, и растерянно остановилась прямо на лестнице. «Надо же! Сейчас у меня работа в библиотеке, ужин, а потом вместо привычного свободного времени занятие пением, для которого следовало явиться в зал перемещений. Я развернулась и пошла в противоположную сторону, на ходу прикидывая, успею ли вернуться к нужному часу, чтобы выучить лекции и приготовить практические занятия». Эрик и Сашка, узнав про то, что я достала у профессора Рина столь редкий амулет, оказывается, мое предположение, что он делает его любому студенту, было ошибочным, теперь приходили ко мне заниматься. Сашка почти всегда время тратил на рисование или чертежи, а Эрик зубрил заклинания, создающие растения. Последнее, что ему удалось, малина, которую мы втроем съели на поздний ужин. И ерунда, что она была слегка недозрелой. У Сашки кирпичи тоже не идеальной формы выходили. А мой снег сотворенный при помощи заклинания, был почему-то ярко-зеленого цвета. Как исправить это, я пока не знала. В зале с колоннами было тихо и пусто. Я осторожно приблизилась к воронке, которая сверкала в центре. Оглянулась. «Шагай уже», откуда-то раздался голос профессора Радамира. Я не намерен держать портал открытым. Я набрала полную грудь воздуха и нырнула в черноту. На этот раз перемещение вышло плавным, но более долгим. Илья к ним стала привыкать. Моментально налетел холодный ветер, и я продрогла до костей. Зубы стали отбивать чечетку. А в Академии магических талантов директор, похоже, большой шутник. Я оказалась в заснеженном лесу. Черные ветки деревьев навевали мысли обо всех ужастиках разом, которые я когда-либо слышала и смотрела. Огромное черное небо сверкало яркими звездами, а мороз стоял такой, что снег скрипел. «Ты, пенелопа?» — спросил кто-то за спиной. Я резко развернулась и уставилась на красивую девушку с огромными голубыми глазами, длинными светлыми волосами и одетую явно не по погоде. На ней было короткое голубое платьице. «А тебе не холодно?» — выдала я стучащими зубами. «Нет, снег — это тоже вода, а значит, моя стихия. Меня зовут Эль. Я русалка», — пояснила она. «Рада познакомиться», — прохрипела я, кочнея от холода. «Почему ты не призовешь воду?» — спросила Эль, наблюдая, как я, между прочим, мерзну. «Она тебя согреет?» «Ты уверена? Я не русалка». «Ну так вызови поток, нагрей и...» «Не умею». «Может, пойдем уже, а?» — жалобно попросила я. Эль спорить не стала и шагнула куда-то в сторону. Я последовала за ней. Через минут десять, когда у меня уже не двигались ни руки, ни ноги, а мечтать я могла только о пледе и горячей ванне с пеной, Мы оказались на берегу небольшого озера. Русалка провела рукой над поверхностью. Лед сразу же исчез. «Плывешь до середины и ныряешь в водоворот», — спокойно сказала она, прыгая в воду и мгновенно исчезая. Проклиная все на свете, а больше всего свой очередной талант, я с разбегу кинулась в озеро. Тысячи ледяных иголок пронзили тело. Я в ужасе подумала, что это сумасшествие обернется тем, что здесь и закончится мой путь, но почему-то продолжала грести, как очумелый бобер. Доплыла до середины, вглядываясь в черную гладь воды, а потом набрала в грудь воздуха и нырнула. Водоворот даже искать не пришлось. Едва я оказалась под водой, потоки сами туда унесли. Я с трудом удерживала внутри легких воздух, а меня при этом кружило так, что я не могла различать ни верх, ни низ. Даже если бы захотела выжить, всплыть, вернуться, не получилось бы. Вода была сильнее. Мне оставалось только смириться и довериться стихии. И верить, что Академия магических талантов не хочет таким образом избавиться от одной непредсказуемой студентки. Воронка неожиданно исчезла, а я, легкая как перушка, поднялась на поверхность и закашлялась. «Здравствуй, Пенелопа!» — раздался ласковый голос. Я протерла глаза и увидела перед собой красивую женщину. Личико белое, гладкое, как лепесток озерной кувшинки. Сине-зеленые волосы украшены нитями крупного жемчуга, переливающегося в свете луны. Пронзительные синие глаза сверкают и смотрят на меня. «Здрасте!» — выдавила я, все еще не придя в себя. Огляделась... Я находилась на этот раз посреди сказочного озера, усеянного белоснежными остроконечными кувшинками, от которых шел сладкий аромат. Сине-зеленые стрекозы носились между ними, в их крыльях отражались отблески воды. «А почему они ночью летают?» — удивилась я, всматриваясь в звездное небо и машинально отмечая про себя факт, что звезды здесь кажутся ближе. «Так они волшебные!» — подмигнула Эль, оказываясь рядом. «Ты находишься в зачарованном озере». — пояснила синеволосая русалка. Да, — Да-да, именно она! Внизу под водой переливался серебристый хвост с прозрачными плавниками. Я осторожно перевела взгляд на Эль, а у нее голубой, а чешуйки почему-то отдают золотом. — Ты никогда не видела русалок? — уточнила вторая, имя которой я так и не спросила. По всей видимости, она была наставницей Эль. Я покачала головой и осторожно спросила. — Можно потрогать? Эль хихикнула, но кивнула. Старшая русалка с любопытством и улыбкой смотрела на меня. Я сунула руку в воду и коснулась хвоста Эль. «Ой!» — отскочила она щекотно. Вторая русалка закатила глаза от нашего ребячества. Я смутилась и покраснела. «Так как Сель ты уже знакома, то давай представлюсь и я. Меня зовут Инесса. И мы с Эль, как ты уже поняла, будем обучать тебя петь». Твой голос – это великий дар Пенелопа. Сразу к делу перешла она. Он многое может дать и многое забрать. Как спасти, так и убить. Вы говорите как профессор Миранда. Не удержалась я от комментария. Она ведет у меня написание заклинаний. Инесса кивнула, соглашаясь. Ты должна почувствовать силу голоса. Также важно желать петь, Пенелопа. И да, необходимо верить всем сердцем, что добро всегда победит зло. Растерянная этими словами и указаниями, я посмотрела на Эль, которая тоже внимательно слушала. Спой нам что-нибудь, попросила Инесса. Нужно понять, с чем будем работать. И как реагировать на такую просьбу? В принципе, это урок. Всего лишь урок, напомнила я себе и уточнила. Что угодно? Что просит сердце, улыбнулась Эль. Я сделала вдох. Еще один, но петь начать не могла. «Закрой глаза», — сказала Инесса. «Пусть твое сердце наполнится лучшими воспоминаниями. Они будут самыми сильными, призовут истинный звук». «Не бойся», — добавила русалка, поигрывая голубым хвостатым счастьем. Я последовала их совету. Сначала для меня ничего не изменилось. По-прежнему слышались неуемные стрекозы, доносился запах кувшинок, которые пахнуть-то вроде не должны. Если они тоже не магические, я ощущала прикосновение воды, мягкие бережные, легкие, и всеми силами пыталась вспомнить лучшие мгновения в жизни. Получалось плохо. Либо мгновения были не те, либо обстановка не располагала. Открыла глаза и посмотрела на русалок, замерших в ожидании. Хорошо, пусть не самые лучшие. Но те, что потрясли, сдалась Инесса под моим растерянным взглядом. Я снова повторила нужное действие и подумала о снежном принце. При первой нашей встрече в синеве его глаз сверкали льдинки, и лишь раз легкой улыбкой коснулась идеально очерченных губ. «Пой!» — откуда-то издалека послышался голос. Я уже не находилась там, где он звучал, принадлежащий русалкам. Тишина, умиротворение и непреодолимое желание взлететь. Эх, были бы крылья! Вместо меня в полет отправился мой голос, непередаваемое, ни с чем не сравнимое ощущение. Никогда не испытывала ничего подобного. И откуда взялись слова, и появилась мелодия? Из чего вспыхнула эта сила, которая всю меня наполняла, словно обжигающее солнце? Я остановилась, открыла глаза и посмотрела на русалок. «Великолепно», — сказала Инесса. В следующий раз получится еще лучше. — Больше не надо петь? — спросила я, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Неожиданный огонь, дающий веру в себя, исчез, как не бывало. — Время на исходе! Скоро портал откроется! — пояснила Эль. — Дорогу запомнила? — Да. — Тогда ныряй и до встречи! — отозвалась Инесса. — До встречи! — прошептала я, набирая в грудь воздух. Оказаться в заснеженном лесу после купания в озере — та еще радость. Подумав о том, что в следующий раз я обязательно прихвачу с собой фуфайку и валенки, я рысью помчалась по снегу, стараясь согреться и не превратиться в сосульку. И когда добежала до портала, с разбегу плюхнулась в снег, потому что возле воронки стояло пятеро темных силуэтов в плащах с накинутыми капюшонами. И в том, кто это такие, сомневаться не приходилось. «Тени. И что им надо?» Я быстро поднялась и отступила на шаг. Они стояли и молчали. Что делать? Портал — единственный путь в Академию магических талантов. И срок действия у него ограничен. Едва я об этом подумала, как тот завертелся волчком и исчез. Тени разом сделали шаг в мою сторону. «Ой, мамочки!» Моя реакция оказалась отработанной до автоматизма. Я уклонилась от атак. Спасибо профессору Свергрому. Если это поможет выжить, никогда не буду жаловаться на его парах. Даже если он подпалить меня живой захочет. Огненный шар ударил в дерево. Водный полетел следом. Я сосредоточилась и призвала огонь. Понимала, что мне не победить. Но сдаваться не собиралась. Пламя, как и вода, которую я призвала следом, ни капли теням не навредили. И я жива, пожалуй, только благодаря тому, что на мне защита Снежного Принца и Академии Магических Талантов. Тени оказались опытнее и коварнее в миллионы раз, потому что я и заметить не успела, как они меня окружили. Кажется, я попала. Если они накинутся скопом, не выдержат никакой щит. Попыталась призвать Лук, но это оказалось гибельным делом. Он не желал отзываться. Круг смыкался. Что делать? Как выбраться? Количество теней увеличилось раз в пять, и меня обступила толпа. Откуда они взялись? Не из воздуха же? Или находились под заклинанием отвода глаз? Значит, караулили меня с самого начала, и как узнали, что я пойду к русалкам, кто мог знать? Так, Пенелопа, сосредоточься. Сейчас важно не кто, а как выжить. Да, защита все еще держится. Но нужно выбираться. Лазейку тебе не оставили. Изловчиться бы и до озера добежать. Только следом не нырнут ли? Подвергнуть опасности русалок я не могу, совсем не могу. Лучше умереть. Огненные водные шары продолжали атаковать, превращаясь в ураган. И я невероятным усилием держалась на ногах. Почему-то знала, что если упаду, то все. Уже не встану. Расстояние между мной и врагами... Все сокращалось и сокращалось, неотвратимо и медленно. Надо же, тени настолько уверены в своем успехе, что не спешили. В момент, когда теням до меня оставалось шагов тридцать, не больше, случилось сразу три события. Слева открылся портал, из которого выскочили мои преподаватели во главе с директором Раносом, профессор Рин, Дроу Айрис, профессор Миранда, драконы Светозар и Свергрэм, Мак Радамир и профессор Храм. Справа взвыла метель, и из нее шагнул с мечом в руках, спокойный, как скала, снежный принц. Еще прекраснее, чем был. И чем я помнила? Заметив в сверкающих сапфировых глазах уверенность, я интуитивно поняла, что все-таки останусь жива. В руках у меня золотом засиял лук и стрелы, Тени застыли. Снежный принц очертил синий огненный круг вокруг себя и создал искрящийся купол над всем тем пространством, где были враги, и молча шагнул к теням. Преподаватели, не сговариваясь, повторили его маневр, сделав синхронный шаг. Полетели искры. Тени бросились на магов. Я загнала подальше свой страх и натянула тетиву. Пустив стрелу в ближайшую тень!» Золотое прорезало черное. Вспыхнуло. И исчезло. Так и становятся убийцами. Промелькнула в голове странная мысль, пока я натягивала следующую стрелу, радуясь тому, что близко теней маги не пустили. Они, не сговариваясь, стояли и бились спинами ко мне, тем самым заключив невезучую студентку в защитный круг. Когда профессор Рин всадил меч в последнюю тень, Руки меня уже не слушались. Я опустила лук со стрелами, машинально отмечая, что ладони стерты в кровь, пальцы дрожат, а ноги не двигаются от холода. В лесу повисла тишина. Снежный принц спокойно убрал меч, снял плащ, подошел ко мне, накинул на плечи. Я подняла голову и уставилась прямо на него. — В академию! — откуда-то сбоку рявкнул директор Ранос. Синева в глазах принца казалась яркой до да невозможного. Наконец он протянул мне руку, одновременно открывая портал. Я оглянулась на преподавателей, стоящих за спиной. Выражения их лиц были настолько выразительны. Жаль, я не художник. Сашка бы оценил гнев в глазах кощея Радомира, изумление профессора Миранды и Храна, усмешку Дроу Айриса, спокойствие драконов Светозара и Сверграма. Беспокойство Рина. Если раньше они догадывались, как мы с Сашкой Эриком спасались, то теперь убедились, увидев своими глазами. Но главное — то, что сейчас любой из них, не мешкая, кинется на мою защиту, даже зная, что его ждет смерть. Какая разница, тени или проклятый принц для тех, кто привык защищать и помогать, оберегать вверенных под его крыло студентов? От этих мыслей Их взглядов захотелось расплакаться. Ком подкатил к горлу. Я смотрела то на одного, то на другого, пытаясь понять, как мне поступить. Чтобы завтра утром была на занятиях. Неожиданно спокойным голосом сказал директор Ранос, смотря на мою спину. Я подняла на него глаза, надеясь, что ослышалась. Он отпускает? Разрешает? А как же правила Академии магических талантов? Я только им подчиняюсь. Директору стоит лишь приказать вернуться. Я послушаюсь. Ничего не понимаю. Оглянулась на снежного принца, по-прежнему стоящего с протянутой рукой. Он ждал, ждал моего решения. Не принуждая, не заставляя, не угрожая, не уговаривая. И я вложила в его ладонь свою руку. Профессор Рин Мы с Раносом сидели в его кабинете и потягивали вино. И в тысячный раз обсуждали произошедшее в лесном приюте. Снежный принц проявил давно забытое милосердие. Как иначе объяснить тот факт, что Макс спас мальчишку от смерти? Он почти всегда в таких случаях забирал жизнь, что была ценнее. Не потому, что хотел. Так действовало проклятие. Случилось то, на что мы уже и не надеялись. Он вступил в противоборство с древней могущественной силой, которой подчиняется его кровь. Откажется выполнять требуемые силы иссякнут. Умрет от собственной магии или уже перестал дышать? Неожиданно в кабинет влетел Радомир. Портал для Громовой захлопнулся, выпалил он. И? Ранос даже не удивился. Студентка не вернулась. Мы вскочили разом, Ранос сосредоточился, ментально связывался с ее браслетом. Почему Пенелопа не вернулась? Что ее так задержало, учитывая последние события и ее талант? — В беде, — коротко ответил Ранос на наши вопрошающие взгляды. Радомир нахмурился и прошептал заклинание, мгновенно призывая тех преподавателей, кто был в академии. Через десять минут в кабинете уже находились Айрис, Миранда, Светозар, Свергром и Хран. Ранос открыл портал прямо из моего кабинета. «Эллорис Драхт! Тени!» Пенелопа жива. Слава древним богам каким-то немыслимым образом выстояла. Взвыла метель. Прямо напротив меня оказался снежный принц. Целый и невредимый. Ничего не понимаю. И спокоен, как никогда. Хотя нет. С последним утверждением я ошибся. Никто, может, и не видит, но мой талант позволяет заметить, как от ярости сверкают его глаза. Немыслимая синева превращается в лед. Как он здесь оказался? Зачем? Никто из нас его не призывал. Пенелопа же даже не знает, как провести подобный ритуал. Но сейчас это не имеет значения. Проклятый маг на нашей стороне — это главное. «Теней живыми мы и не выпустили. Студентов бы сюда, что выращиванием колокольчиков балуются. Может, поумнели бы?» Пенелопа молодец. Испугалась, сейчас еле держалась на ногах, но стрелы пускала в цель. Похоже, Айрис ее явно недооценил. Она ни разу не засомневалась, держа в руках лук. А потом случилось немыслимое. Снежный принц накинул Пенелопе на плечи свой плащ. И на поляне повисла тишина. Нет, быть этого не может. Не стал бы он в открытую признаваться нам в том, что к ней неравнодушен. И когда успел? Она здесь от силы... Эллорис Драхт, да он же спас всю троицу в ледяном глазе. Это объясняло, почему они выжили. Значит, девчонка смогла его вызвать. Как? И на что Мак надеется? Все равно ведь студентка умрет. Метка, которая сверкнула у нее на руке, только отсрочит, но не остановит неизбежное. Не понимаю, и знает ли Пенелопа, что ее ждет? Сдается, мне нет. А рассказать ей никто не сможет. А слушавшегося ждет смерть. Так действует это паршивое проклятие. Может, у них все не всерьез? Снежный принц протянул Пенелопе руку. Что нам делать? Как ее защитить? Каждый из нас готов умереть в таком случае, но это бессмысленно. Ранос вздохнул, отпустил Пенелопу, посмотрел уставшими глазами на Снежного принца. Девчонка доверчиво вложила свою ладонь в его. Что? Она может к нему прикасаться? Как? Одно его мимолетное прикосновение убивает. Я смотрел и не верил, что вижу это собственными глазами. Снежный принц выбрал себе принцессу.